Существовал определенный порядок, при котором все полученные сведения о преступлении, подозреваемых, очевидцах и другое, полиция сообщала судебной власти, которые передавали акты дознания, а также самих задержанных или подозреваемых и относящиеся к преступлению предметы либо вещественные доказательства. Полицейские чины, проводящие дознание, О преступных деяниях находились в непосредственной зависимости от прокурорского надзора, действовали под его руководством и беспрекословно подчинялись всем указаниям прокурора, обращаясь к последнему в отдельных случаях за всеми необходимыми разъяснениями. Полицейские дознания предусматривали определенные правила проведения осмотров, обысков, и освидетельствования, которые должны были проводиться в присутствии двух понятых, кроме случаев, не терпящих отлагательства. Для присутствия при обыске или выемке полиция обязана была также приглашать хозяина обыскиваемого дома или помещения. О каждом проведенном полицией осмотре, освидетельствовании или обыске составлялся протокол, в котором указывалось, кто когда и где проводил то или иное действие, по поручению и для какой цели, кто присутствовал при производстве действия, кто этим руководил и что обнаружено. Основными субъектами сыска в городской полиции являлись участковые приставы, их помощники – околоточные надзиратели. Им было предоставлено право заниматься информационно-поисковой работой по выявлению лиц и фактов, вызывающих интерес в целях предупреждения и раскрытия преступлений. На бульварной лестнице. 19 октября 1869 года в 7 часов 20 минут утра Помощнику пристава бульварного участка Одессы Васильеву сообщили, что городовой Кульба в семь часов обнаружил возле бульварной лестницы, построенной в 1841 году из ракушечника на деревянных сваях с тремя галереями, образующими по бокам арки, труп молодой женщины и раненого мужчину. Заехав из дому в участок, помощник пристава распорядился послать за городским врачом Розаном. Место происшествия охраняли несколько городовых и отгоняли любопытных. Васильев подошел к левому краю площадки лестницы и посмотрел вниз. На земле рядом с аркой лежала женщина. На ее голове был сбившийся серый с красной каймой платок. Возле арки сидел мужчина с небольшой черной бородкой. Спустившиеся к нему городовые пытались поднять его. Мужчина громко стонал. «Оставьте его! Сейчас приедет врач!» Крикнул им сверху помощник пристава и спустился к ним. Приехавший врач разен оказал медицинскую помощь раненому мужчине, у которого были сильные ушибы тела. Он также поверхностно осмотрел труп женщины. «Что случилось с вами и женщиной?» – спросил Васильев мужчину. «Какие-то босики скинулись с лестницы! Ой, не могу больше! Болит!» – застонал раненый, хватаясь за грудь. Как ваша фамилия? Не Рега, ответил тот. А фамилия женщины? Не знаю. При каких обстоятельствах вас сбросили с лестницы? Мужчина потерял сознание. Васильев спросил Розена о результате осмотра трупа женщины. На трупе сильное повреждение, явное падение тела с высоты. 6 футов не шутка. — Прошу вас, не затягивайте со вскрытием трупа, — попросил помощник пристава. — А что с мужчиной? — У него ушиблена грудь.